Прогулки после сна Кит Сергеевич проделывал неукоснительно, не чувствуя долго, а ради аппетита. Сразу спросонья есть не хотелось. Рискован назвать их утренними, но раньше или позже он вставал, наконец, и шел гулять, кружить по дорожкам мимо пруда, мимо полян, между сосновых стволов. Приближался иногда к глухому зеленому забору, из-за которого не доносилось никаких человеческих звуков. Ни голоса не слышались, ни автомобильные моторы, ни транзисторы, тот же шум сосен, те же птичьи клики. И хорошо, что не слышались. Кит Сергеевич был бы испуган и разочарован, послышься из-за забора голоса и транзисторы. Это было бы покушением на его одиночество, нарушением чистоты такого приятного для него эксперимента. Кит Сергеевич ходил по своим дорожкам, почти не глядя под ноги, он уж наизусть знал все неровности, выступающие корни, и думал, думал о романе, составлял фразы, прислушивался к живущим диалогам. Вот так-то на ходу и появилось откуда-то малопонятное название «Общество любителей чая». Луп, что ли? Кто же не пьет чая? На Терранове все пьют. Культурный состав населения там более однородный, чем на земле. Все жители Террановы — потомки первых поселенцев, экипажи и пассажиров звездолета и искатель. И потому там нет племен, живущих словно в каменном веке, нет совершенно чуждых друг другу раз, размножившись. Население разделилось на группы, которые можно при желании назвать народами. В разных частях планеты появились особенности языка и определенные личности. Эти особенности культивируют, стремятся к разделению. Утверждают, что их группу составляют самые прямые потомки. Но все равно как можно спорить, где более прямые потомки Киевской Руси, на Украине или в России. Но чай пьют все, и существует общество любителей чая, в которое принимают немногих. В котором приняты немногие, потому что какой-то оформленной организации с уставом, рекомендациями, членскими взносами не существует. Просто некоторые немногие приняты. Для того, чтобы оказаться в кругу избранных, лучше всего родиться в семье любителей чая. Но некоторых принимают и со стороны, не очень понятно почему. Во всяком случае, не за богатство и не за партийную карьеру. Последнее, особенно удивительно, в стране полностью принадлежащей партократии. Но вот факт. Редкий партийный босс попадает в круг любителей чая, а если попадает, как бы стесняется своих партийных чинов. Зато товарищи по партии его не любят за самый факт принятости, вернее, завидуют. А какие-то скромные по карьеристским меркам люди принимаются сразу и радушно, они почему-то свои. Приговоры в этом кругу выносятся окончательные, определяющие общественные мнения, и за пределами замкнутого кружка любителей чая приговоры безапелляционные, справедливые или нет. Неважно, да и что такое справедливый приговор, даже и по части политики, не говоря уже об искусстве. Кит Сергеевич шагал по дорожке и прислушивался к самому себе. Что за любители чая? Откуда? Не дворяне. Не может образоваться в современном обществе новое дворянство, не обратившись в пародию. Кружок снобов, если посмотреть объективно. Но почему суждения этих снобов безропотно принимаются всеми? Почему всесильные портократы так стремятся попасть в их круг? Что-то в этом было. И что хорошо, непрямая аналогия с сегодняшней советской действительностью, какая-то важная характеристика общества, но непрозрачная аллюзия, выстраивать которой так навострились фантасты, характеристика Смысл, который не совсем понятен и самому Киту Сергеевичу. Выпал первый снег. Едва разинув шторы в спальне, Кит Сергеевич поразился особенному снежному свету и заторопился гулять. Снег был липкий. Кит Сергеевич слепил небольшой комок и стал сосать. Таивший во рту снег превращался в живую воду, несравнимую даже с той, что текла здесь из крана, хотя и здешняя водопроводная, чистая и вкусная, артезианская должна быть, в свою очередь, несравнима с той, что текла в последнее время в Ленинграде. А ведь когда-то Ленинград славился замечательной водой, местные патриоты настаивали, что лучшее в мире. Кит Сергеевич постоял, обсасывая снежок. Оглянулся назад. По снежной целине отпечатались его следы. Ничьи другие следы здесь и не могли появиться. Склонный к сюрреализму, писатель вообразил бы на его месте, как появляются периодически перед домом отпечатки чьих-то чужих следов. Никого больше нет. А следы упорно появляются. И получилось бы очень многозначительно. Но Ким Сергеевич не любил подобных банальных фантазий. Следы только его. И вот это-то и замечательно. Еще в Ленинграде после снегопада он любил пройти первым по снежной глади. А потом оглянуться — вот его следы. Но там найти Целину удавалось редко. Разве что где-нибудь на боковой аллее сада — А здесь до следующей метели сохранятся его и только его следы. Господи, как хорошо! От отсутствия мелких суетных впечатлений у него улучшилась память. Или, вернее, освободилась от ежедневных наносов, так что сделались доступны коренные слои. Когда-то он помнил наизусть первые три главы Онегина — Давно уж казалось, что все забыто, разве что к случаю удавалось извлечь с натугой отдельные строфы, и вдруг, сидя на бортике своего личного бассейна, он обнаружил, что Онегин сам собой прокручивается в голове. И не только три первые главы. Читал-то он когда-то все главы, и вот стала проявляться четвертая, которую никогда не учил специально, но раз читал, значит, когда-то отпечаталась в памяти, и она. Это было ощущение подлинного чуда. Вспоминаются стихи, которые никогда не старался учить специально. Значит, всякая встреча, всякий разговор, всякая прочитанная страница отпечатана где-то в мозгу и проявится вдруг без всяких усилий с его страны. Он словно бы нашел неведомое богатство. Бассейн был ежедневной радостью. Кит Сергеевич измерил его шагами, и получилось примерно двенадцать метров. Вполне достаточно для неноких купаний. Если считать, что двенадцать с половиной, то четыре раза туда и обратно как раз сто. Удобно считать. Кит Сергеевич каждый раз проплывал не меньше пятисот метров, все-таки нагрузка, дававшая ему право чуть больше съесть. Мог бы он проводить целые дни, переходя от удовольствия к удовольствию. Прогулка, плавание, еда, сауна, сидение перед камином, музыка, сон, наконец. Но нет. Он каждый день работал. Никто его не подгонял. Благополучие его теперь не зависело от литературных заработков, но он работал. И по привычке и в гордом сознании, что его работа необходима людям. У него было что сказать им. Среди ежедневных занятий удовольствий тоже почти не значилось чтение. Книги стояли у него, незапрещенные экспериментаторами, но читал он мало. Он и дома в Ленинграде с каждым годом читал все меньше, а здесь и вовсе почти перестал, билетристику в особенности. Сделал совершенно неинтересно читать выдуманные истории. Когда нужно было, брал справочники, энциклопедии, узнавал факты о выдумке, к чему. И с тем большим напряжением писал сам. Записывал, то есть, собственные выдумки. Но его выдумки другие. В сущности, все писатели до него писали не так и не о том. Он еще не определил достаточно... Ясно, что же они делали не так, но чувствовал его литература какая-то другая. У нее какие-то другие внутренние законы, хотя никаких внешних ухищрений, никакого формального авангардизма. Поэтому-то его и не замечает критика. Признав его, она должна одновременно отвергнуть слишком многое, слишком многих, если не всех. Это все равно, как железнодорожная колея, все дело в ее ширине. По колее можно пустить неограниченное количество поездов, протянув ее, опутав несколько раз земной шар, и все будет одна и та же система. А чуть-чуть другая колея, на глаз и неотличимая, но уже не годятся для нее паровозы и вагоны от другой. Вот и он предлагает другую колею и прежняя литература по ней не поедет. Из здешних удовольствий едва ли не главные фрукты. Фрукты, о которых он прежде только читал. Вернувшись с мороза, он поел папай, Похоже на дыню, но не дыня. Тропический фрукт кажется особенно ароматным, когда за окном на солнце сверкает снег. Солнце уже опускалось, и снег в тени из голубого становился лиловым. Потом фиолетовым. Господи, как хорошо. Поев папайи, он собрал сегодняшние отходы и сложил в грузовой лифт. Через полчаса получил новые пакеты, коробки, банки и опять папаю и поленья для камина, и свежее белье. Все, что нужно. Они восполнили и Он так и называл про себя «они». Не вспоминал он в такие моменты отдельно Себастьяна, потому что восполнение запасов происходило словно автоматически, не несло в себе ничего личного. Себастьян мог бы от себя добавить какой-нибудь сюрприз, этих цветов или угольные брикеты вместо поленьев, а «они» в точности выполняли инструкцию, и хорошо. Кит Сергеевич не ждал от присылки ничего нового, не волновался, разбирая пакеты. Они экспериментировали для себя, но вынужденно заботились о нем, оставаясь с некой абстракцией. Чем-то их функция напоминала божественную. Всемогущество и всеведение в пределах отгороженного глухим зеленым забором участка воплотилось в них. И в то же время они не вмешивались в его дела, не требовали исполнения пустых обрядов, вознесений, благодарности. Очень удобные, тактичные боги они. Зима сразу установилась. И снежное безмолвие усиливало чувство отъединенности. Словно бы снег был изолирующим материалом, как вата, которую кладут на зиму между рам. Выходя после сна на крыльцо, Кит Сергеевич чувствовал себя единственным человеком на земле. Падал снег. Тихо. Новый нетронутый покров укрывал лес. Зимний покров в сущности бесполезен, и потому особенно прекрасен. Листья, цветы тоже хороши, но они полезны. Они улавливают солнечные лучи и предвещают плоды. Разница такая же, как между платьем и ювелирными украшениями. Платье прежде всего согревает, функция украшающая для него вторична. Бриллианты же совершенно бесполезны, они украшают и только. Недаром и снег обычно сравнивают с алмазным убором. Иногда за ночь наваливалось столько, что идти по целине было трудно. На такой случай пригодилась бы лопата. Кит Сергеевич расчищал бы себе узкие-узкие дорожки, благо не попадется ему встречный, с которым нужно разминуться. Но лопаты не было. То ли просто забыли, то ли ее отсутствие входило каким-то образом в эксперимент. Был каменный совок для угля но им можно было только расчищать крыльцо, не гнуться же в три погибели на протяжении километров. Послать заявку на недостающий инвентарь было невозможно, ему восполняли только уже существующие запасы, но не присылали ничего нового, система была задумана как замкнутая. И за неимением лопаты приходилось протаптывать тропинки, как-то делают лесные звери. Ну что ж, тоже занятие приближался новый год по его календарю ну что ж его календарь ничем не хуже григорианского и самый момент полночи тоже предстояло определить по наитию новогодняя ночь выдалась лунная кит сергеевич выключил везде электричество Так что комната освещалась только горящими в камине поленьями и лунными лучами. Музыку он поставил самую соответствующую — щелкунчика. На столе мерцала бутылка шампанского, а рядом, не проявив особой фантазии, он водрузил ананас. Кит Сергеевич наметил, когда луна, сдвинувшись, коснется вершины большой сосны, наступит полночь. В одиночестве движение времени воспринимается как-то особенно значительно. Оно не дробится случайными встречами, сорными разговорами, но течет чистым потоком, поверхность которого не царапает мелкая рябь. Течет и течет. А ведь наша культура — это попытка удержать прошлое, остановить мгновение. Особенно культура XX века, заботы об охране памятников, разыскание малейших мемуаров, удержать, удержать, удержать. А оно все равно утекает. Сбережение прошлого создает преемственность культуры. Но культура, основанная на сбережении прошлого, по сути своей трагична, так как жизнь превращается в цепь неизбежных утрат. Удержать, удержать и все равно не удержать. Но здесь, здесь время приостановилось. Вот только луна неслышно плывет по небу и причаливает к ветвям сосны. С Новым Годом! Шампанское оказалось очень вкусным. Оно хранило вкус и запах живого винограда, но очень тонкий, облагороженный дух винограда, душу его. Он был один. И произносить тосты вслух было бы смешно, но мысленно он произнес, подумал, тост. Он подумал, что пьет за успех маленького барабанщика, чтобы тот стал, наконец, бестселлером, чтобы его читали и не стыдились в этом признаваться и по-русски, и на других языках. Подумал он и следующий тост за успех своей статьи о музыкальном воспитании, за осуществление его предложений, притворение их в жизнь и за успех следующих своих статей, которые он еще напишет здесь. Шампанское было очень хорошее, хотелось выпить его еще, но с тостом. Чего еще пожелать себе и миру? И выходило, что нечего. Из первых двух тостов выводилось и его благополучие, прежде всего потому, что его благополучие это успех его книг и статей, даже и здоровье, за которое обычно первый тост, даже и здоровье, больше зависит от настроения, а следует от успеха, чем от причин чисто физических. Благополучие семьи оно тоже прямо выводилось из его литературного успеха. Но даже и состояние мировых дел, оно тоже связано с его успехом, прежде всего с успехом его статей. Будет мир следовать его советам, примет его идеи, будет мир благополучен. Гармоническое воспитание детей, ведь в нем будущее всего человечества, всей земли, и никакого тут нет преувеличения. Поэтому... Третий бокал он выпил без тоста, как человек, который достиг предела желаний, выпил ради одного прекрасного вкуса и аромата. Он посидел еще, помечтал перед огнем, а потом решил, что нужно выйти на воздух в новогоднюю ночь. Луна ушла за сосны, звезды ярко блистали сквозь чистый воздух. Давно ли он вместе с Ингой смотрел на звезды в Питсунде? И снова, как тогда, звезды словно бы высветили истинный масштаб земных дел и земных страстей. Повинуясь внезапному порыву, он раскинул пол и полушубка и улегся на спину прямо в снег. Теперь он видел только звезды. Минута прошла, как вечность. И время исчезло так же, как окружающий земной пейзаж, и вдруг он оказался как бы в невесомости. Верх и низ потеряли смысл, звезды были вокруг, звезды были внизу, и он падал, падал, раскинув руки, зная, что у этой бездны нет дна, что падать можно вечно. Он растворялся, он почти уже не был самим собой. В конце концов он заставил себя встать, вернуться в земное время, в свою обитель, заставил, потому что слишком велик был соблазн раствориться вовсе, слиться с бесконечностью, ну и замерзнуть в этом блаженном состоянии. Своего рода наркотик, звездная бездна, манит и держит. Он вернулся в дом, сел согреваться перед камином, пережил неведомое прежде блаженство и, Благополучно вернулся. Господи, как хорошо! На другой день он отослал пустую шампанскую бутылку и получил исправно новую. Зима стояла в меру снежная. Свои тропинки Екит Сергеевич регулярно утаптывал, так что не бывало такого, чтобы вышел и не шагнуть с крыльца. Снег здесь лежал невиданный в ленинградских пригородах белизны. Другой снег. Другой воздух, что значит далеко от людей. В романе случилось ему написать любовную сцену, как главный уполномоченный в просторечии «глуп», аллюзия на генсека, соблазняет дочку своего соседа по улице, тоже высокого партийного чина, но ступенькой ниже. Сцена как сцена, но очень уж живо она представила Скиту Сергеевичу сначала на прогулке, Потом у камина. А когда улегся спать, впервые за время затворничества увидел эротический сон. Случались такие сны и дома, когда рядом спала Инга. Но что интересно, со времен женитьбы ни разу не явилась ему в подобных сновидениях Инга, только давние любовницы, а чаще объекты влюбленности Так не ставшие любовницами, во сне сбывалось то, что не удалось наяву. А тут впервые явилась Инга, молодая совсем. Проснулся он с хорошим, легким чувством, ни тоски, ни сожалений, повидался и достаточно. Издали видно, что в Инге много хорошего. Она непрерывно ноет, но и в самом деле всю себя посвятила дому, двум домам, и других интересов у нее нет. И нет обычной бабской страсти их кокетству, еще когда она работала, летала, сутками не бывала дома. Он почему-то всегда оставался уверен, что за свою честь он может быть спокоен, что Инга совершенно не способна на мелкие случайные измены и даже не потому, что так уж любит его, просто ей это чуждо. Да вообще достоинства лучше видны издали, а недостатки вблизи. Надо жить. Просторно, почаще расставаться, и люди обратятся друг к другу своими достоинствами. Дурные настроения, как дурные запахи, ощущаются только вблизи. В Ленинграде у соседей, тех самых пьющих и вороватых, непрерывно гремел телевизор или радио. Они и ночью почему-то не выключали, так и спали под маяк и при свете. Радиотелевизионный шум из соседской комнаты слегка доносился и сквозь стену. Не настолько громко, чтобы протестовать, но все-таки доносился. А здесь звуковое пространство принадлежало только ему. Хочется тишины, сколько угодно абсолютной тишины. Хочется музыки. Он один заказывает музыку. Все больше ему хотелось... Музыки, которую он определял для себя как чистую. Бах, Гайден, Вивальди, Моцарт. Бетховен уж слишком публицистичен, что ли. Шопен слишком чувствителен и слишком национален. Его стала раздражать этнография. Все эти мазурки Шопена, славянские танцы дворжика и венгерские брамса, не говоря уж о русской могучей кучке. Абах, абсолютно ненационален. Здесь, в одиночестве, Кит Сергеевич терял такое измерение личности, как национальность, и музыка первая сказала ему об этом. Впрочем, национальные чувства никогда не были в нем сильно развиты, и то, что описал он хроники Террановы, а не хроники Старой Ладоги, тоже тому свидетельство. Фантастика еще и способ уйти от национального к чисто человеческому.